Глава 20 Мы спускались все ниже. Если бы дворецкий предусмотрительно не захватил фонарь, мы бы шли на ощупь. Мое маленькое черное сердце больше не могло освещать дорогу. Вместо пламенного мотора у меня теперь была переливающаяся хищная тьма. Все дальше и глубже. На зубаний склад чувствую. «После вас», — пропустил меня вперед мажордом, открывая массивную черную дверь. Я осторожно прошел внутрь и замер, пораженный открывшейся картиной. Огромная пещера, по которой разливался таинственный синий свет. Приятный запах земли и грибов. Множество статуи людей и животных, застывших в странном танце. Солдат, вскинувший ружье. Барс, готовящийся к прыжку. Пещерный медведь с пылающими глазами и вставший на дыбы. Я подошел поближе и сразу понял, что я заблуждался. Это были не статуи. Десятки мумифицированных трупов, которые пронзали металлические подпорки и цепи. Мертвецы были покрыты грибами. Большими, маленькими, темными, светлыми и даже светящимися. «Оранжерея», — приглашающим тоном сказал дворецкий. «Тут наш жерденье выращивает грибы. Поражает, не правда ли?» «Это мертвецы?» — задумчиво спросил я. «Да, конечно. Надо же в этих пещерах грибам на чем-то расти». — Наш садовник и его маленькие помощники работают тут с утра до вечера. Если у вас будет ненужный вам труп, смело несите сюда. — Жарденье! Милый мой, выходи! Хозяин вернулся. Буквально в паре метров от меня совершенно беззвучно стена зашевелилась, раскинулась на десяток острых ног, кос и разного садового инструмента. Полыхнули два алых глаза. Садовник медленно, как насекомое, вылез из широкой каменной щели. Я даже немного вздрогнул от неожиданности. — Хозяин, — прошептал садовник, — на меня он не смотрел, предпочитая отводить взгляд вниз и вбок. — Это что такое? — я указал на набитую землей тушку зубана, из которого прорастало семейство опять. Вместо глаз у чучела росли светящиеся поганки. — Они портили оранжерею, — прошептал садовник, глядя себе под ноги. — Приходили и портили. «Я создаю сад, но тут ничего не растет, только грибы, только грибы на мертвецах. Это оранжерея». «Ну, как вам?» — ко мне подошел мажордом. «Великолепно». «Говорите, тут ушастые зубаны живут?» «Тут», — тихо ответил садовник. «Они мне помогают. Гамё, можете выходить». Сказал он это очень тихо, почти не слышно, но пещера тут же ожила. Из разных закоулков, тихо пощелкивая, выползали слепые зубаны. Они водили ушами и аккуратно подходили ближе. К моему легкому удивлению, их было намного больше, чем те пять штук, которые я оставил здесь. Вот просто навскидку несколько десятков. «Я сейчас собираю всех зубанов наверху у Одноглазого. Надо понять, как всем тут сосуществовать». — Вы тоже должны присутствовать. Роботы молчали, обдумывая мои слова. — Мы будем, хозяин, — через некоторое время прошептал садовник. Красные, как выяснилось, окопались недалеко. Минут десять хождения по валунам вдоль русла, пересохшей по случаю зимы речки, и мы оказались у небольшой пещеры. Когда мы подошли к ней, нас встретило ожесточенное шипение и клацанье зубов. Навстречу нам выскочило несколько потрепанных зубанов, вооруженных кусками арматуры, молотками, кирками и прочими полезными в хозяйстве вещами. «Спокойно, спокойно! Что, не видите, кто пришел?» Вперед шагнул повар, который и вызвался проводить меня. «Гамё! Мои маленькие сорванцы! Как вы тут?» Зубаны заверещали, побросали импровизированное оружие. Пара штук запрыгнула на руки повару, а остальные окружили меня, трогали за одежду и хором жаловались на судьбу. Гам стоял невообразимый. Вперед вышла пара зубанов, украшенных перьями власти. Они куснули пару металлических задниц, злобно затявкали и разогнали мелочь подальше. «Так, ребята, слушайте. Я пришел за вами. Сейчас мы вместе вернемся назад и там обсудим, как нам дальше жить». «Нет, владыка, мы туда не пойдем». «Ни за какие ковришки! Мы теперь это... Как ее? Резьбублика!» «Резьбублика, дурак!» — перебил его другой. «Нет, резьбублика!» — заявил первый и встопорщил перья. «Стоп, я понял. Вы теперь республика. Прекрасно. Пошли назад». «Нет, мы резьбублика и объявили независимость. Мы не будем жить вместе с чернопопами Со всех сторон раздались одобрительные крики и щелканье зубов. «Не хочу вам напоминать, дорогие республиканцы, но первое правило нашего закрытого клуба — это слушаться серого пароволка. Так что кончай разговоры, или вы меня больше не слушаетесь». «Конечно, слушаемся, владыка, без балды, но мы никуда не пойдем. Мы обиделись». Все зубаны сделали вид, что обиделись. «Раз вы теперь республика, то где ваша конституция?» Зубаны настороженно уставились на меня. «Ну, самое главное, ваша вещь — реликвия, которую все должны оберегать». «А у нас нету», — испуганно ответил старший. «Я, серый пароволк, дарю вам самое ценное, что есть у меня». Я снял свой цилиндр, подошел поближе и торжественно надел его на лобастую голову старшего. «Теперь это ваши». «Храните ее и оберегайте. Это самое ценное, что есть в вашем государстве. Ваша священная реликвия, Конституция. Понятно?» Зубан испуганно замер и только шевелил глазами. Остальные осторожно потянулись к нему лапами, желая потрогать. «Ну, как вам подарок?» Зубаны взорвались восторженными воплями. «Отлично. Пойдемте, покажем ее чернопопым. Пошли?» Да! Уже подходя к огромной туше одноглазого, я заметил странную картину. На широком камне, похожем на стол, черной кучей сидела капелька. Вокруг стояла пара дюжин зубанов. Они все выпустили длинные тонкие щупальца и мерно, не торопясь, качались в едином неслышном ритме. Глаза их были закрыты. А вот и пагубное братство. Колышимся? спросил я, подходя поближе. «Это земля зубанов!» — раздался десяток тоненьких голосов, говорящих в унисон. «Я зубаны! Рад за вас! Небо каждую секунду пытается смять я, но я держимся!» — сказали мне одним голосом зубаны. «Чудесно! Я сейчас собираю всех зубанов на конклав. Думаю, вам тоже надо присутствовать!» Капелька так и продолжала колыхать ложноножками в одном ей понятном ритме. Ко мне повернулся один из зубанов, на голове у которого было больше всего тонких черных щупалец. Он молча смотрел на меня, а в его глазах плескалась жидкая тьма. «Я приду!» — сказали мне два десятка тоненьких голосов. Внезапно мне в плечо вцепилось что-то шевелящееся и железное. Я вздрогнул. «Почтовая птица!» — аж напугала. Мне письмо с Рафаля... Я быстро вынул из контейнера лист бумаги. «Капитан Пароволк, дождитесь меня. Мы уже подлетаем. Это важно. Гастон Жерардо. Сканд». «Рохля, у нас в хранилище еще какая-нибудь краска имеется, кроме красной и черной?» «Красная и черная, я знаю, а кроме?» «Извести было немного. Я хотел домик побелить. Тащи сюда быстро». Я вошел в переговорную на фабрике. Перешагивая через столпившихся зубанов, двинулся в другой конец комнаты поближе к одноглазому. «Окна откройте!» — перекрывая гулы, возмущенные визги, приказал я. «А то дышать нечем. Весь кислород пожгли. Итак, всем тихо!» Вся комната была забита роботами. Больше всего было черных. В одном углу вокруг повара столпились красные, в другом стоял садовник с ушастыми. Прямо посередине зала восседала капелька в кружке своих шевелящихся адептов. Вокруг последних было пустое пространство. Близко к ним подходить опасались. «Я рад, что вы все тут собрались. Понимаю, что долго вы тут не просидите, поэтому соблюдайте тишину и слушайте внимательно. Надолго я вас не задержу. Если кто-то будет мне мешать и нарушать тишину, того прошу сразу выкидывать в окно». Тут же в полет за борт отправился один из зубанов — Другому мелкому стало интересно, и он уже сам выпрыгнул следом. — Новые законы пароволка! — громко объявил я, чтобы пресечь эпидемию выпрыгивания в окна и попыток потом залезть обратно. Взял протянутое ведерко звездки с кисточкой и большими буквами написал прямо на стене. Первое. Семья превыше всего. — Все зубаны — это одна семья. Все, что вы должны делать, это действовать на благо семьи. Поэтому больше никаких ссор из-за цвета спины или формы ушей, никаких убийств среди своих. Нет страшнее преступления, чем заведомо действовать против семьи. Врагов убивайте, пожалуйста, кто против. Если что-то надо для выживания, возьмите, но не у своего. Еще раз, все зубаны одна семья, а все ваши отличия лишь ветви одной семьи. Красные, черные, ушастые или... Хм, некрофаги нарушившим этот закон одно наказание – смерть через разбор на запчасти, во благо семьи. Второе. Плодитесь и размножайтесь. В одном городе не может жить больше трех тысяч зубанов. Расселяйтесь по всему миру, создавайте новых зубанов. Если вас набирается где-то больше 3000 то лишние просто отправляются в другое место. Мало ли в нашем мире городов, Есть летающие города, подземные, подводные, в снегах на севере, в сепях на юге. Пусть везде будут общины зубанов. И когда в каждом городе уже будет 10 раз, по 10 десятков и так три раза, то это ограничение снимается и делайте, что хотите». Я снова макнул кисточку в ведерко и написал следующий закон. «Третье. Думайте головой». «Если вы где-нибудь поселитесь и начнете просто убивать всех подряд и воровать все, что плохо лежит, то очень быстро на вас откроют охоту и всех перебьют. Вы должны заселить весь мир, и поэтому старайтесь соблюдать местные правила. Или хотя бы делайте вид. И помните, семья превыше всего. Прежде чем что-то сделать, думайте, как это отразится на всей семье». Зубаны сидели, ошарашенно смотрели на меня и на стену с новыми законами, Некоторые держались за голову, наверное, пытаясь ею думать. «Четвертое. Зубаном может стать каждый, кто достоин». Несколько черных возмущенно загомонили, но после того, как один из них улетел в окно, успокоились. «Главы общин могут принимать в зубаны. Все равно кого. Автоматоны, люди, акулы или гарганты. Если кандидат много сделает для общины и семьи, то смело его берите к себе». «Но погоняйте посерьезней. Кандидат должен действительно очень хотеть попасть к вам. Тут вот ходят несколько игроков и роботов. Это первые кандидаты. Проверьте их. И последний закон». «Пятое. Уважайте начальство, заботьтесь о подчиненных, не предавайте доверившихся». «Какая банальщина», — прокомментировала «девятка». «Это основы. Пусть слово «зубана» будет крепко. Неважно, к какой ветви вы относитесь». «Вы все равно одна семья. Следить за этим всем будет особенная ветвь. Белые!» Я подошел к Одноглазому, повязал ему на шею шелковый шарф зимы, а потом помазал его лобастую голову и звездкой. Потом измазал белым рохлю и одного из бойцов бывшего отряда Бесто. Также известью досталось паре зубанов, что жались к Одноглазому. «Белые не будут общиной. Их будет немного, но они будут везде». «Вся задача белых — это решать конфликты между ветвями и отдельными зубанами. Они будут всем помогать, но также будут и карать провинившихся. Именно они будут проводить казни предателей или заниматься посадкой на склад нарушителей. Любой зубан может менять свои ветви, но не белые. Войти к ним можно, выйти от них нельзя. Патриархом белых я назначаю одноглазого. Он будет смотреть за всеми вами». Он будет принимать решение о появлении новых ветвей семьи. Ведь наверняка скоро появятся какие-нибудь фиолетовые или полосатые, знаю я вас. Одноглазый наберет себе помощников, и пусть белые будут в каждой общине. Они будут следить за порядком и соблюдением вот этих самых законов. Слушайтесь и помогайте им». Я оглядел всех собравшихся, потом подошел к роботу дворецкому. Патриархам ветви черных я назначаю мажор дома». «Ты теперь не прислуга. Ты отец черных. Помоги им стать достойнейшими». «Но, все «Нет, я видел, как ты с ними разговариваешь. Они уважают порядок, знания и законы. Пусть так и будет дальше». Я похлопал его по железному плечу, а потом пошел к повару. «Тебя я назначаю главой республики красных зубанов. Я видел, что ты робот увлеченный, эмоциональный и искренний. Они такие же. Помоги им стать самыми яркими». Пусть слава о них гремит по всему свету. Повар ничего не ответил, только посильнее прижал к себе двух красных зубанов, которых держал в руках. Те запищали. Остальные красные радостно завопили, а потом один из старших запрыгнул повару на плечи и нахлобучил ему на голову мой бывший цилиндр. Пузатый робот расчувствовался, в глазах у него стояли масляные слезы. — Садовник, тебя я назначаю патриархом ушастых. — Вас немного, но никто с вами не сравнится в настойчивости, скрытности и... ...чувстве прекрасного. Сделай так, чтобы враги Зубанов по ночам боялись выключать свет. — Они будут, — прошептал многорукий робот, глядя в пол и обнимая небольшую кучку ушастых мелких. — Мы посадим много садов. — Капелька. Ну, я думаю, с тобой и твоими клевретами все понятно. Неси вперед слово «Зубанов» и не останавливайтесь ни перед чем. «Одна просьба. Не обращайте никого насильно. Принимайте только добровольцев». «Договорились?» «Я согласны», — после небольшой паузы сказал мне десяток тоненьких голосов. Шеф дотронулся до моего плеча рохля. «Там какие-то дирижабли летят». «Да, хорошо», — ответил я. А потом громко сказал остальным. «Внимание! В этих законах вы не увидите закона «Слушайте серого пароволка». «Тут его не будет». «Теперь вы сами по себе. Выполняйте эти законы, а остальное уже на ваше усмотрение. Я буду рядом, но я не смогу быть с вами всегда. Живите свободно, живите своим умом, и пусть у вас все будет хорошо». Я посмотрел вокруг. На меня смотрели сотни горящих глаз. «Запомните этот день. Сегодня родилась новая нация. Нация Зубанов». Мой голос потонул в восторженном вопле. «Чего-то жестко они. Не расшиблись бы», — сказал я Рохли. Махолет Валькирии забирал вниз очень уж круто. Может, это не Гастон, а очередные налетчики? Заложив вираж, аппарат клюнул носом промерзшую землю, раскидав куски земли и мелкие камни. Крылья пару раз неприятно хлопнули по грунту и потом замерли. Тут же распахнулся иллюминатор, и в него высунулась Аврора. «Привет!» — радостно прокричала она, размахивая ладошкой. «Не вывались там! Где Гастон?» «Сейчас в себя придет! На него тут Аделия упала!» Спереди, словно пасть кита, раскрылась рампа. Слегка пошатываясь из махолета, вышел бывший капитан от жандармерии Гастон Жерардо. «Серый, быстрее!» — прокричал он мне. «Что случилось?» «Топливо кончилось, температуры почти нет. Есть тут уголь!» — Конечно, есть. Рохля, распорядись. — Только быстрее! Надо улетать! — заявил Гастон. — Так что случилось-то? Из махолета выскочила металлическая молния в обличии Тушкана. В два прыжка она достигла меня и вцепилась мне в жилетку. Так, — Так-так-так, а вот и мой верный питомец, который бросил меня в самый ответственный момент. Тушкан заурчал и забулькал. — О, а вот и второй герой! — сказал я, разглядев спускающегося с рампы Каина. «Здорово, владыка!» — как будто ни в чем не бывало, заявил мне Красный Зубан. «Мы тут прибыли. Охрана же все-таки. Надо это тебя... Э -э, охранять? Ну, да. А что же вы, черти латунные, этого не делали, когда меня ткачи похитили? Ну, а кто знал-то? Если б мы это, то мы бы ого-го!» «Все это замечательно, Серый!» — прервал нас Гастон. «Но обсудите все позже. Надо торопиться!» «Рассказывай по порядку!» Мимо нас пробежал Зубан с маленьким ведерком, полным угля, который нес в пасти. Я проследил за ним взглядом. Он шустро метнулся внутрь дирижабля. В открытом люке летательного аппарата стояли Аделия и Адетта. Первая мне сухо кивнула, а вторая с кислой физиономией оглядывала окружающие красоты. Сзади за их спинами пряталась зубастая Ая. «Ая! А я не понял, чего не выходим, не здороваемся?» Акула теребила завязки курточки и смотрела в пол. «Она стесняется просто. Она боится, что ты на нее обиделся, что она в анклаве осталась». «Эй, а ну-ка быстро иди сюда, обнимемся!» — крикнул я ей. «Совсем, что ли, не соскучилась?» Наконец девушка зашевелилась, подбежала и прижалась ко мне. «Ну вот, другое дело. Не царапайся так на радостях. Очень рад тебя видеть. Все, дуй, помоги с заправкой. А то, зная зубанов, как бы они что-нибудь не перепутали». «Давай». Я шлепнул ее по попе, направляя в сторону все набирающие обороты погрузки топлива. «Гастон, извини, что перебил. Рассказывай». «Я получил твое письмо», — быстро заговорил Гастон. «И мы сразу полетели к тебе в темпы. Аделия и Адетта были против. Я, Аврора и Ая за, так что монетку не кидали. Сразу на всех парах пошли на север». Из трюма, как ошпаренный, выскочил Зубан с пустым ведром. За ним по пятам бежала Аврора. «А мне они нравятся!» — кричала она. «Можно я себе одного возьму?» Каин несколько красных зубанов посмотрели на нее настороженно. «Я от нее весь полет прятался», — доверительно сказал он другим мелким. «В темпы мы прилетели уже к шапочному разбору», — продолжал Гастон. «Мне сказали, что тебя или украли, или убили. Все бегали и искали тебя. Тогда Бесто предположил, что тебя сюда может выкинуть. Я забрал тушканы и кайны и полетел на пик Карнаж». Они дорогу показывали. С то что? С Рафалем. С Рафалем все хорошо, там косметический ремонт. А Бисто всеми командует. Они там грузили их мега печку на огромные дирижабли и собирались лететь в счастье. Бесто сказал, что ты, скорее всего, уже там. Но если нет, то не пропадешь. А вот задачу выполнять нужно. Молодчина какой. «Владыка!» — заорал Каин. «Спасите!» Аврора крепко ухватила красного зубана и пыталась погладить. Вот этого с перышками возьму, заявила девушка. Назову Ассоль. Владыка! пищал зубан. Я подошел к девушке, поймал одного из коллег Каина и вручил его Аврори. Возьми этого, тоже с перышками и зовут как раз Ассоль. А тот бракованный, жрет много и отвлекается. Да, Каин, ты ж бракованный. Каин испуганно покивал. Аврора поставила его на землю, взяла нового зубана, подняла на уровень глаз и стала критически осматривать. «Владыка!» — пропищал несчастный Ассоль. «Не надо! Я не Ассоль! Я вурк! Я старший!» «Ты теперь Ассоль!» — строго прошептал я ему. «Это твоя новая хозяйка. Ты полетишь с ней в Анклав Азур, и там организуешь новую общину зубанов и станешь в ней патриархом. Ну, или матриархом. Короче, на месте разберешься. Понял?» «А-а!» удивленно пропищал Зубан. «Вы в этом смысле...» «В этом, в этом...» «Новая хозяйка!» — пропищала соль и потянул лапки, чтобы обнять Аврору. «Какая милашечка!» — завизжала Аврора, прижимая своего нового питомца. «Я ей платьюшко сошью!» «Поплачем над бедной судьбой Вурга», — прокомментировала Девятка. «Хватит!» — рявкнул Гастон, аж все вздрогнули. «За нами погоня!» «Несколько дирижаблей. Плюс мы видели недалеко паровозы, которые двигаются сюда. Мы оторвались, но это ненадолго. Быстро. Улетаем. Это все по твою душу, Серый. За тобой уже просто караван охотников. Блин, что ж ты все кругами-то ходил? Рохля, иди сюда. Срочно заканчивайте заправку. Через пять минут мы должны взлететь». «Слушай меня внимательно и передай мои слова одноглазому. Сейчас сюда прибудут охотники. Они будут искать меня. В конфликт с ними не вступайте. Будьте добры и вежливы. Не надо, чтобы чужаки заподозрили мою и вашу связь. Если их будет мало, ведите их на экскурсию в грибнице к садовнику. Или капельку покормите». «Если будет много, говорите, что я улетел в Священную Республику. Но если будет опасно много, то смело говорите, что я в счастье. Ничего страшного. Я разберусь, о вас подставлять нельзя». «Ты все понял?» Когда мы через несколько минут взлетали, из ворот фабрики выбежал повар. «Месье, а как же суфле? Месье...» «Кстати, мы сейчас недалеко от города Сов пролетаем», — сказал Гастон. «Чудесный город». «А аппарат откуда у вас такой?» — кивнул я в окно на ритмично машущее крыло за левым бортом. «Но мы же кредит закрыли досрочно», — сказал Гастон. «То есть ты закрыл. Нам и выдали новый. Мы и купили арнитоптер. Это очень хороший аппарат. Фрея, хоть и поддержанный слегка». «Ясно, понятно. За нами никто не угонится. Ну, разве что Слипнир». «Еще сколь может, он точно быстрее», — задумчиво сказала Аврора, надевая на соль маленький самодельный чепчик. «Нет, уродство». Она сняла с зуба на головной убор и скривила губы. «А может, тебе перышки снять, косички повесить?» — заявила она. «Нельзя перья снимать, хозяйка», — решительно заявил Зубан, оправляя на себе розовое платье. «Перья — это самое главное». «Ты уверена?» «Уверен», — серьезно пропищал робот. «Ну, хорошо, перья оставим. Но, может, их лентой подвязать?» Два красных зубана во главе с кайном жались в углу каюты и смотрели на этот показ мод с осуждением. «Гасти, там сзади за нами дирижабль!» «Что? Не может быть!» Мы все быстрым шагом пошли на корму. За нашим аппаратом, тоже размахивая длинными крыльями, следовал дирижабль раза в три больше нашего. «Сколь!» — радостно заявила Аврора. Я же говорила, что Сколь нас может обогнать. Он такой классный!» «Проклятие!» — выругался Гастон. «Чур я на кормовой пушке!» — прокричала девушка и побежала снимать чехол с орудия. Раздался взрыв, и наш махолет сильно тряхнуло. «Левое крыло снесло!» — раздался крик Аделии. «Снова удар!» «Нас разворачивает, давай ниже!» «Да не мешай ты, надо наоборот вверх!» «Гарпун! Аврора, ты куда лупишь? Совсем дура!» «Мы идем на столкновение, все держитесь!» «Аделия, ты опять!» Остальные слова потонули в грохоте.